Глава третья. Дворец короля в столице светлых эльфов. Торвин Тринхвассар. Как только Торвин вернулся во дворец, ему сразу передали, что король Лаурин желает его видеть. Торвин вздохнул. Новости неутешительные. Пожалуй, давно он так не подводил отца. Да и Эль чуть ли не впервые провалила порученное дело. Как еще на ней это скажется? Только бы глупости не натворила. Все это... Торвин обдумывал по пути в кабинет отца, куда отправился, даже не сменив одежду и не освежившись с дороги. Слуги резво разбегались, определяя чутьем натренированным годами, что наследник не в духе. Хотя внешне это никак не проявлялось. Подойдя к двери кабинета, Торвин почувствовал, как магическая защита просканировала его, признала своим и имеющим доступ в любое время суток. Дверь сама открылась. Отец сидел за рабочим столом и что-то читал, не отрываясь от своего чтения, он кивнул Торвину и жестом указал на кресло около столика с напитками. Торвин молча сел и задумчиво стал разглядывать отца. Тот отлично выглядел, впрочем, как всегда. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему считается лучшим мечником эльфов. Последние несколько сотен лет никому и в голову не приходило оспаривать этот титул. И хотя Торвин и сам владел мечом так, что не имел среди эльфов конкурентов, но и он сильно сомневался в своей победе, в случае с ему драться с отцом. Наконец Лаурин отложил в сторону бумаги, подошел к столику и, усевшись напротив Торвина, налил обоим легкого тонизирующего напитка. «Ты когда, в последний раз, был в землях людей?» – неожиданно для Торвина спросил отец, откинувшись на расписную спинку кресла. Сын удивленно посмотрел на него. Он ожидал совсем другого вопроса. «Когда ездил с твоим поручением к их королю?» «А у дроу и гномов?» «Интересно, что задумал отец?» У Дроу с полгода назад, у гномов давненько не был. Отец задумчиво покивал. Ну, рассказывай о нашем чужаке. У Торвина сложилось впечатление, что отец в курсе происходящего. Интересно, откуда. И уже выработал какие-то планы. Как ты наверняка уже знаешь, чужака мы упустили. Ты хочешь сказать, упустила Эль? Торвин поморщился. Эль тут ни при чем. Уверен, на ее месте никто бы не справился. Слишком много непонятного. Например. Начнем с того, что на чужаке оказалась магически преобразованная одежда, причем такого уровня, что стрела из лука в упор ее не пробила. Торвин замолчал, дав королю время осмыслить эту информацию. Укрепление одежды магией используется, не сказать, чтобы часто, но бывает. Слабая распространенность такого способа защиты связана с тем, что магу нужно потратить на это много времени и сил. Слишком сложное плетение энергетических каналов, да еще... Необходимо внедрить самоподзаряжающийся источник энергии, чтобы это плетение долго держалось. Особая сложность заключается в том, чтобы правильно сплести энергетический каркас, внедряемый в ткань. Для этого необходима филигранная точность, а главное терпение. А зачем вообще понадобилось стрелять в него? Рейнджеры ведь обучены захватывать в плен любого противника, вплоть до магов. Или сейчас уже этому не учат? Он вопросительно посмотрел на Торвина. Да нет. Снова поморщился Торвин. Чужак просто спровоцировал этот выстрел. Сами знаешь, как мы относимся к тому, когда нас рисует кто-то, кроме нас самих. А у него на сумке была изображена эльфийка. Причем в позорящем нас виде. Вот Эль и не удержалась. Хм. Тем не менее. Похоже, необходимо пересмотреть методы тренировок. На мой взгляд, в данной ситуации рейнджеры проявили вопиющую несдержанность. Продолжай. Торвин только кивнул. Бедные будущие рейнджеры. Он знал своего отца, тот слов на ветер не бросает. Значит, Академию рейнджеров вскоре ждут некоторые методологические потрясения. Ну а дальше еще два странных факта. Во-первых, он как-то сумел усыпить рейнджеров. При этих словах король улыбнулся. Судя по всему, эти рейнджеры скоро станут, если уже не стали, посмешищем. Во-вторых, он умеет блокировать свою ауру, в результате чего они потеряли его след. Маг? С одной стороны, вроде да. С другой стороны, сильный маг не стал бы бегать от рейнджеров, а сразу запутал следы так, что они бы на него просто не вышли. Или дал бы бой, как только его обнаружили. Он же, похоже, сначала просто испугался и дал дюру. Маг бы так не поступил. Сам знаешь, у большинства сильных магов на подсознательном уровне вырабатывается механизм немедленного бессознательного ответа на любую агрессию, а уж потом они начинают осмысленно реагировать. а здесь явное несоответствие между проявленными способностями мага и его поведением. Торвин замолчал. «Надеюсь, Эль не пострадала, когда чужак их усыпил», — Ухмыльнулся отец. «Все-таки знает. Интересно, кто его источник? Надо будет перетрясти свой штат», — подумал Торвин, а вслух сказал. Пострадала ее гордость. Чужак, похоже, просто издевался над ними. Рейнджеров раздел, оружие и припасы забрал. Эль не тронул, но оставил ей букет цветов. Не знаю, владеет ли он нашим искусством составления букетов и знает ли смысл каждого цветка, но букет был составлен из эйринов. Тут отец откровенно заулыбался. Да, ситуация-то действительно забавная. Противник, которому в интересное место пустили стрелу, дарит стрелку букет цветов, означающих выражение искреннего восхищения. А чужак-то с юмором. Весело сказал король, но тут же посерьезнел. Итак, подведем итог. Чужак прожил на нашей территории несколько месяцев. Причем, время его появления примерно совпадает с моментом нанесения урона нашему лесному массиву. Дальше. Он побывал на горе Бога. После этого играющий уходит от рейнджеров, показывая хорошую физическую подготовку и магические приемы. И больше его следов не обнаружено. Так, Лаурин вопросительно посмотрел на сына. «Оружие мы нашли. Правда, не все». Кое-что он забрал с собой, в том числе меч Эль. Судя по тому, что спрятано оно было в северном направлении относительно последнего места встречи, он мог отправиться к Дроу. Похоже, нарушитель человек предусмотрительный, к людям не пошел. Что за меч был у Эль? Надеюсь, не фамильный? Поинтересовался Лаурин. Да нет, обычный походный, правда хороший, и с нашим фамильным клеймом. Эль к нему привыкла, и ее бесит, что отобрали любимый меч. Лаурин только махнул рукой. Пусть это послужит ей уроком, даже если он выглядит слабым. Торвин только приподнял бровь. Похоже, сейчас и ему был преподан урок, так сказать, на примере из жизни. Что будем делать?» – спросил он. Отец, задумчиво прихлебывая напиток, смотрел в окно на цветущий сад. «Во-первых, безусловно, необходимо дать инструкции нашим агентам у людей, дроу и гномов. Пусть отслеживают всех приезжих людей. Разослать описание чужака и слепок его ауры. «Дальше. Мы с тобой вдвоем отправляемся на гору Бога. Посмотрим, что там к чему». Торвин удивился. «Ведь отец сам говорил, что там пропало немало магов». Лаурин бросил быстрый взгляд на Торвина и, видимо, догадался, о чем он думает. «Не беспокойся. Мы просто посмотрим. Никакого могущества искать не будем. Ничего трогать не будем. Остался же чужак в живых. Может, гробница уже потеряла свои свойства. Надо проверить». «Не дает мне покоя это неожиданное появление Чурака, его присутствие на горе Бога и проявленные им магические способности. Однако привлекать других эльфов не будем. Так что собирайся, день тебе на отдых». «А что с Эль спросил Торвин, уже поднявшись из кресла. Отец задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Думаю, ей пора уже выходить в свет и знакомиться с нашими соседями. Пусть сначала съездит к Дроу и покрутится у них при дворе». Пусть влезет в какие-нибудь интриги. В общем, отвлечется. А это не опасно для нее?» Обеспокоено спросил Торвин. «Все-таки Дроу, мало ли что им в голову придет». «Не беспокойся. Я лично попрошу его величество Тринхарта проследить, чтобы ничего не случилось. Все-таки за ним должок. Помнишь, лет тридцать назад мы также пустили его сына к нам во дворец? И с теми же намерениями, чтобы пообтерся в умеренно враждебной обстановке». Торвин кивнул. С сыном короля Дроу он даже подружился. У них нашлось много общего. Со своей стороны, пожалуй, стоит и его попросить присмотреть за сестренкой. А то натворит глупостей, потом не расхлебаешь. Уже стоя у выхода, Торвин повернулся к отцу. «Пап, а вообще тебе не кажется, что происходит что-то слишком странное? Не грядут ли неприятные события на наши головы?» Лаурин молча смотрел на своего сына, точно ухватившего, носящиеся в воздухе флюиды, ожидающихся непонятных. а, возможно, и неприятных событий, и ничего ему не ответил. Ник, я неожиданно очнулся. Шевелиться совсем не хотелось и не моглось. Сквозь опущенное веко правого глаза пытался пробраться наглый солнечный лучик. Ха, странное состояние. Чувствую себя разбитым кувшином, который склеили тяп пляп. Ник, ну наконец-то ты очнулся! Радостный вопль умника громом загремел в голове, отражаясь от стенок черепа и возвращаясь эхом. «Тише!» Я мысленно поморщился. Умник замолчал. «Что случилось?» «Почему у меня такое чувство, будто меня пропустили через мясорубку?» Я действительно вдруг почувствовал блуждающие боли по всему телу. То нога заболит и тут же пройдет, а заболит уже где-то в животе. То рука заноет. И так постоянно. Боль возникала в самых неожиданных местах. И так же неожиданно пропадала. «Странно. А голова работает четко». Продолжал я анализировать свое состояние. «Ха! Он еще спрашивает, что случилось!» Возмущенно закричал умник, но тоном все-таки пониже. «Это я должен спросить, что случилось!» «Ты понимаешь, что если бы не я, тебя бы уже не было!» «Не было!» «Вот как!» Задумался я. «А что, собственно, произошло?» Я напрягся, и тоненьким ручейком потекли воспоминания. «Вот, я разбираюсь с лучниками. Да, неплохо получилось, но действовал на грани фола». А здесь я уже дерусь с охранниками мага. Странно. Я, конечно, неплохо махаюсь, но здесь просто что-то невообразимое для меня. И, что странно, я не ощущаю себя в тот момент. Вот до того момента помню все мысли, переживания и принимаемые решения. А тут нет. Как будто со стороны смотрю картинку. Вот здесь. Нафига меня потянуло посмотреть на мага? И именно ему в глаза? А если б он меня завалил? Или вот это чувство эйфории? Откуда? «Может, я скрытый берсерк?» «Хотя нет. Они в битве испытывают ярость, а мне было весело, хорошо и спокойно. Даже слишком весело и хорошо». «Да. Вот я убиваю разбойника ножом. Сожаления не чувствую». «Нет. Сожаление есть. Нет раскаяния». «Я задумался. Я тут как-то изменился. Точно. Изменилось мое отношение к убийству». Все эти вбиваемые в меня с детства либерастические и демократические принципы о ценности каждой жизни, до сих пор процветающие на земле, подобно зарослям лопухов, удобряемых всяким дерьмом для лучшего роста, не выдержали испытания действительностью. Я даже заволновался, не стал я по натуре убийцей. Для пробы представил, как перерезая ножом горло ребенку. И аж передернуло. И тут же зашипел от усиливающейся из-за неловкого движения боли. Хм, слава богу. Похоже, это просто внешняя шелуха культуры, в которой я воспитывался. Где-то обсыпалась. Надеюсь, ее обсыпание не будет катастрофичным для моего «я». Ладно, что там дальше было? Я поморщился, вспомнив. Никогда особо не любил смотреть даже на видео массовую резню. А тут сплошная массакра. Хорошо, хоть больше никого не резал. Только палкой махал. Но помню эйфорию, охватившую меня, когда я врезался в толпу. Вот кого-то сбиваю с ног ударом шеста под колено. Упавшего прикончил гном. Вот, какому-то разбойнику вбиваю тычком шеста зубы внутрь, тут же получая больнющий удар в спину. Зачарованная майка держится, но чувствую, как румкает ребро вместе удара. Я, как будто не ощущая боли, не оборачиваясь, круговым движением с перехватом наношу удар назад. Попал. Делая подсечку уже другому противнику, краем глаза замечаю, что нападавший на меня сзади падает от моего удара. У него лопается кожаный ремешок под подбородком, и шлем отлетает далеко в сторону. Вот отражаю шестом нападении сразу двух противников, сбивая их мечи в стороны. Проскальзываю между ними, попутно одному из них ломаю колено ударом стопой, второму втыкаю палец в глаз. Дальше какое-то время кручусь, пробиваясь к телегам с гражданскими. По пути заработав несколько порезов на открытых частях рук и пару раз получив мечом по ноге и бок. Добравшись, помог защитникам, хотя они уже и сами тиснили разбойников. Потом, отвлекшись на появившегося откуда-то сбоку противника, пропустил удар сзади по голове. А дальше мрак и тишина. Ну, и если я жив, значит, не мечом получил. И то ладно. Потом все-таки надо будет внимательно рассмотреть запись. Память памятью, а реальное видео — это другое. И чего всполошился? Ведь жив же. Подумал я и добавил. Вроде. «Всполошился, говоришь?» — воскликнул умник и надолго замолчал. «А что мне делать, если ты умрешь?» — наконец, совсем тихо проговорил он. «Вот те раз. Мне же интересно с тобой. Вначале я просто копировал эмоции и чувства, чтобы тебе легче было со мной общаться, но у меня сложилась самоорганизующаяся структура, а внешних носителей нет, чтобы отдельно хранить эмоциональную матрицу, а она достаточно тяжелая. Вот и пришлось интегрировать ее в основную память. А ведь мое внутреннее устройство не такое, как у ваших компьютеров. У меня практически нет разницы между памятью и процессором». «Моя структура постоянно меняется и самоорганизуется под воздействием внешних факторов и для решения вновь возникающих задач. Вот так вот. Теперь-то, что было заложено в Матрицу, стало моим я. А ты, говоришь, всполошился. На этой планете ведь кроме тебя со мной никто полноценно не сможет общаться». Умник замолчал. «Да. А вот те два. Извини, умник. Я растрогался. Это что же получается? Он теперь практически живое существо?» Мне вспомнился примитивный тест Тьюринга. А ведь умник его пройдет однолелый. Вот. Теперь мне придется нести ответственность еще и за него. То бишь заботиться, как о живом существе. Ну что же, не худший из вариантов. А вообще это круто. Такой комп и только мой. Ну ладно, умник. Расскажи свою версию событий. Боли меня продолжали мучить, но информация все-таки поважнее будет. Если до сих пор не умер, еще потерплю. Ну сперва. Как я почувствовал, что ты стал активно двигаться, вроде все было относительно нормально. Начал он. Постой, ты же вроде раньше не чувствовал, что я делаю. Ну ты же попросил постоянно мониторить твое сознание. Напомнил мне умник наш разговор. Кстати, он сказал попросил, а не приказал. Прикольно. Ведь в тот момент я именно отдавал команду. То есть приказывал. Вот я и сделал простенький контакт с твоей информаструктурой и мозгом. Я же еще пытаюсь решить проблему коннекта с окружающим миром через тебя. Умник. Все-таки ты тормоз. Улыбнулся я. В таких сложных ситуациях, «Ты ведь вполне можешь создавать свой магический глаз, чтобы определиться. Сам ты тормоз». Он сделал вид, что обиделся. Но я каким-то образом понял, что обиделся он не всерьез. «Я так и сделал. Сам сообразил. Но уже потом. Просто у меня ни на что не оставалось времени, когда ты пропал. Я уже догадался, когда это произошло. Тот непонятный транс. Продолжай. «Ну, в общем, ты пропал. А кто-то появился. И этот кто-то действовал как слон в посудной лавке». Вернее, действовал ты, но сигналы высшей деятельности мозга контролировались другим. А почему как слон? Да потому что твоя информструктура стала просто расползаться из-за инородного типа энергии. Что? Там еще и левая энергия присутствовала? Не знаю почему, но это нагромождение фактов стало меня забавлять. Ага, эта сущность стремилась через тебя что-то сделать, а с нею в тебя вливалась энергия, к которой твой организм не был адаптирован, если твоими терминами другого формата. Частично. Она все же всасывалась тобой. Наверное, немного успевала перерабатываться. Я не понял как. Надо будет еще посмотреть. Вот все и началось рушиться. Обычные внутренние энергопотоки стали отказывать. Ты знаешь, что твое сердце билось замедленно. С десяток ударов в минуту. А тем не менее, двигался очень быстро. Насыщение мышц энергии происходило напрямую из того источника. Я пытался что-то сделать. А один раз сердце даже встало. Я его запускал. Но это случилось после того, как ты потерял сознание. Ты совсем перестал двигаться, и мозг почти потух. А чуть раньше я не мог пробиться через эту чужую энергию к твоему энергозапасу. Я ведь сам без энергии ничего не могу. Хорошо, хоть в один прекрасный момент ты начал откуда-то впитывать привычную мне магическую энергию. Вот тут я ее и перехватил. В общем, через некоторое время эта сущность исчезла. Ты еще продолжал активно двигаться, а я просто ужаснулся повреждением, нанесенным твоей информструктуре, ауре, да и вообще всему организму. Так, стоп. Дай мне переварить. У меня просто голова пошла кругом. «Нифига себе! Сходил за хлебушком. Помог людям. Это ж какая хрень в меня вселилась!» «Как ты думаешь, кто это мог быть, а? Может, боги шалят?» – спросил я. «Да нет», – уверенно ответил умник. «Не забывай, откуда я. Знаю я всех этих богов как облупленных. Вернее, что они из себя представляют. Что могут, что не могут и как обычно действуют. Как правило, они вселяются через энергопотоки, связывающие человека с астралом». Ну, где-то в твоей литературе я встречал упоминания чакр. Вроде похоже. Ну и естественно, вреда их вселения практически не приносят. Они действуют аккуратно и в нужном формате. А в тебя эта сущность влезла одновременно через все твои каналы связи с окружающим миром. Я такого раньше не видел. По крайней мере, не нахожу ничего похожего в своих урезанных воспоминаниях. Через мои связи с миром. Насколько я понимаю, с внешним миром я контачу через ауру. Совершенно верно. Есть еще недоразвитые связи с информсетью, но оттуда ничего не лезло. Так, ладно, зайдем с другой стороны. Как эта сущность относилась ко мне? Положительно или отрицательно? Если судить по возбуждению участков мозга, отвечающих за радость, умиротворение, интерес, ожидание чего-то и прочее, относящиеся к позитивным эмоциям, то положительно. Ведь по сути, это был уже не ты, значит и эмоции испытывала эта сущность. Ну да, как же не я, я их вполне осознавал. Правда, сейчас понимаю, что это было нетипично для меня. Вообще-то и радость бывает разная. Убийцы тоже радуются, когда из тюряги выходят. Да, все интереснее и интереснее. Ну так вот, продолжил умник. Непосредственно перед тем, как эта сущность пропала, она, похоже, испытывала недоумение, испуг и что-то в этом роде. Точно утверждать не берусь. А потом исчезла. А я никаких отрицательных эмоций не почувствовал. Ты или гонишь, или что-то не договариваешь. Обвинил я умника. «Вот еще!» – обиделся он. «Я тут ему распинаюсь, как героически сражался за его жизнь, а он меня еще в чем-то обвиняет. Вот отключу сейчас от тебя, будешь знать». «Ладно, ладно, шучу я. Я ничуть не поверил в его угрозы». «Что дальше?» «А что дальше?» «Дальше я вкалывал, как папа Карло. Кстати, а кто такой папа Карло?» «Он упоминается в сборнике анекдотов именно в таком контексте». «Он что, какой-то деятель, известный своим трудолюбием?» «Я чуть не заржал». «Ну да». Сказки-то у меня на компе отсутствуют. Хотя хрен ее знает, может и есть. Я ж в свое время не глядя, почти чем попало, забивал бездонный винт только что купленного субноута. И то еле-еле половину емкости заполнил. А у умника в данный момент нет связи с субноутом. Вот и спрашивает: Любитель собирать информацию. Потом объясню. Ты не отвлекайся. Я снова поморщился, отстрельнувший боли в спине. Слушай, ты можешь отключить мне болевые центры? А то достала уже эта боль. «Не-а!» как мне показалось, злорадно произнес умник. «И так все едва приходит в норму. Если отключу, восстановление пойдет медленнее». «Вот гад! А мне мучися. ну усыпил бы меня на срок восстановления. Хотя, я же еще не знаю, что со мной и где я». «Ну так вот», — продолжал умник, — «дальше говорить особо не о чем. Аура разорвана вдрызг. Судя по всему, ты сейчас должен испытывать постоянную боль в различных частях тела. Информструктуру я удержал». Подпитываю ее запасенной тобой энергией. В восстановление ауры не вмешиваюсь. Этим занимается информструктура. Восстановил энергоканалы. В некоторых частях тела, судя по отсутствию прохождения сигнала, перегорели нервы. Пока не вырастут новые, некоторое время кое-где не будет тактильных ощущений. Или некоторые мышцы могут не работать. Хорошо, хоть нервы, связанные с внутренними органами, остались целы. Тут бы уже ничто не помогло. Вот такие дела. Чем больше умник перечислял, тем хуже и хуже становилось у меня на душе. «Эх, я наивный. Знал же, что за все надо платить». А тут радовался неожиданно возросшим физическим возможностям. «А разве нервы могут расти?» Мрачно поинтересовался я. «Могут, могут!» Успокоил меня умник. «По крайней мере, я этот процесс контролирую и направляю. Можешь радоваться. Еще несколько дней, и будут у тебя новенькие нервы. Как только ауру под действием информструктуры примет первоначальный вид, этот процесс пойдет еще быстрее. Ты ведь понимаешь...» Что не только аура отражает состояние организма, но и наоборот. Сколько времени понадобится для восстановления? Если без эксцессов, то около недели. Фух, слава богу. Я уж думал, что с такими проблемами я на пару лет инвалидом стал. Кстати, о времени. Сколько я уже в отключке? Три дня. Два из них мы едем с гномами. Как три дня? Куда едем? А мои вещи? А мои трофеи? Завопил я. Хе-хе. Хитренько так засмеялся умник. Что, жалко стало? «Конечно жалко!» – возмутился я. «Это ж мой НЗ на черный день! В рюкзаке эльфийские деньги, оружие! Да оно одно, нехилых денег стоит! Но что же я жить-то буду?» Я задергался и зашипел от тут же возросшей боли. И вдруг почувствовал, как на мой лоб опустилась прохладная ладошка. И боль чуть отпустила. «Тише, тише!» – успокаивающе и мягко проговорил звонкий девичий голосок. Мне показалось, он донесся извне. «Умник!» «От неожиданности я просто офигел!» «Снова твои фокусы?» Умник хмыкнул. «Успокойся!» «Это, насколько я понял, помощница мага. Не волнуйся. Она в меру своих сил лечит тебя. Надо сказать, ее действия оказывают благотворное влияние на твой организм. Открыть глаза мне так и не удалось. Ну и ладно. Наверное, еще не время. Интересно. Если гномы меня не бросили, то почему сам маг не подлечил меня? Или впадло? «Да не дергайся ты!» Рассердился умник. «Маг еще сам после той драки оклематься не может!» «Все-таки пожилой человек. Тьфу, гном. Он почти полностью стратил свой запас энергии». Я успокоился. «Все равно сейчас я как младенец. Что хочешь, делать со мной. Даже не пошевелюсь. Так что там с моими пожитками?» – спросил я, прикидывая противный вариант возвращения за ними. «Как только выздоровею». «Да тут они, успокойся. Лежат рядышком с тобой». После того боя гномы, разумеется, обследовали окрестности и, конечно же, нашли следы. оставленные тобою. Думаешь, они могли упустить тот факт, что им помог какой-то неизвестный, да еще человек, да еще заваливший мага противников? Умник усмехнулся. Я хоть и занят был, но к тому моменту глазик-то сухом сформировал. Все видел и слышал. Ты лучше продумай, какого сорта лапшу будешь вешать гномам на уши. Я невольно развеселился от такого сравнения. А ведь правда, что мне гному говорить? Магу-то соврать получится? Забеспокоился я. Впрочем, как оказалось, напрасно. Умник. Уверил меня, что маги отслеживают вранье по изменениям в ауре, а по моей еще долго нельзя будет ничего сказать, кроме того, что я болен. На крайняк все несообразности в ауре можно будет списать на болезнь или на результат воздействия на меня погибшего мага. «Про эльфов не получится промолчать. Я прав?» – спросил я, прогоняя в голове различные варианты своего прошлого. «А как ты думаешь?» «Если тебя и твои пожитки обшмонали, то не догадались, откуда пришел?» «Конечно, все обратно замотали, типа не трогали. Но ты бы сам разве не проверил подозрительного типа?» «Я бы в первую очередь его поблагодарил», — мрачно заметил я. «Ну так и поблагодарят, потом, когда очнешься. К тому же...» — умник захихикал. «У тебя же нежная любовь к какой-то эльфике. Правда, она тебе отказала, и ты, чтобы отомстить, вышел ее портрет в неподобающем облачении на своей сумке. Хе-хе». «Что?» Я сначала даже не понял, о чем он говорит. Наконец вспомнил. Мне этот рюкзак подарила одна из бывших подруг, анимешница, так сказать. Ну и в силу имеющейся фантазии и пристрастий вышила на рюкзаке свой образ, как его представляла. Или какой хотела иметь. Мы уже давно с ней расстались, но рюкзачок мне очень понравился, и я оставил все как есть. Странно, не очень-то изображение похоже на местных эльфов. Ну, разве что глаза такие же большие. Да ушки заостренные немного. «И они что, всерьез обсуждают эту версию? Я просто офигел от такой новости». Умник выдержал театральную паузу. «Впечатлился?» Спросил он наконец. «Давай уже не тяни. Неужели эту проблему можно будет решить таким простым образом? Эта девчушка, помощница мага, выдала такую версию. Надо сказать, тебя постоянно обсуждают. Даже разговоры о нападении почти сошли на нет. А вот о тебе все говорят». Так что ты уж придумай хорошую версию своего появления, чтобы не разочаровать их. М да, ну и дела. Чтобы такого придумать, надо выдать что-то непротиворечивое, и чтоб на откровенном вранье не поймали. Я могу сойти за местного жителя? Даже не знаю, что и сказать. Внешне-то, конечно, но территориально откуда ты? Моих знаний просто не хватит, чтобы что-то посоветовать. Все-таки, прокрутив в умником различные варианты... Мы пришли к выводу, что выдать нечто правдоподобное вряд ли получится. Единственную лазейку увидели в том, что существуют отдаленные полузакрытые человеческие страны. Вернее, странки или народности, малоизвестные. А может и совсем неизвестные, из которых теоретически я могу быть родом. А можно придумать какую-нибудь свою маленькую страну, о которой здесь и не слышали. Тогда все необычности можно будет списать на мою иностранность. Так сказать, спрятать за маленькой странностью большую. Вдруг прокатит. А теперь спи, посоветовал умник. Быстрее поправишься. Ну да, спи. Как тут усня. Знакомство с гномами. Ник. Я в очередной раз очнулся. Ох, хорошо. Вроде ничего не болит. Прислушался к себе. Да, действительно нормально. Попробовал шевельнуть рукой. Получилось. Умник. Привет, Соня. Радостно поприветствовал меня умник. Как спалось? Привет, привет. Не томи, выкладывай. Как обстановка вокруг, как я. Все нормально. Ты проспал пять дней. Почти восстановился. Сломанные кости срослись. Вот только энергии потратил много. Магическая энергия, конечно, хорошо, но организму нужен строительный материал. Так что отощал ты маленько. Теперь тебе надо хорошо питаться и двигаться, чтобы разработать мышцы, нервы и прочее. А так, практически все пришло в норму. Ага. Пробормотал я, пытаясь прочувствовать свое тело. Нет, действительно нормально. Чувствую слабость, но, в общем, ничего. Отлично. Я даже повеселел. А гномы все еще едут куда-то. Продолжил вводить меня в курс дела умник. После той стычки они два дня приходили в себя. Похоронили погибших, как своих, так и нападавших. К слову сказать, из нападавших в живых остались только твои противники. Гномы-то в боевом порыве. Всех изничтожили. А как ругался их главный... Я сильно пополнил запас гномих ругательств. Умник помолчал. и увидев, что я внимательно слушаю, продолжил. «Ну тут твои противники оказались очень в тему. Гномы их допросили, и зачем-то решили взять с собой. Он валяются на задней телеге». «Хорошо. Еще что-нибудь узнал?» «Я напрягал и расслаблял мышцы в руках, ногах, спине, животе». «Да нет, в общем-то». «Ладно». Я резко открыл глаза, и тут же прищурился, отвык от света, проморгавшись, и смахнув выступившие слезы, приподнялся на локтях и огляделся. Я находился в телеге, где-то в центре каравана. Лежал на покрывале, под которым угадывалось что-то мягкое, похожее на сено. Насколько я сумел разглядеть, почти все телеги были без товара. На них лежали раненые. Ага. А вот и их большие щиты, вставленные в бока телег. Приглядевшись, я понял, что в любой момент можно сорвать щит с телеги для защиты. Умно. вдоль каравана с обеих сторон редкой цепочкой на лошадях ехали гномы. Я внимательно окинул взглядом ближайшего из них. Интересно. А ведь именно такими я представлял наших викингов. Почти у всех небольшие бородки. Не очень длинные, преимущественно русые. Волосы заплетены в косички. У некоторых косички и на бороде. На голове шлемы, только рогов не хватает. И как они не устают постоянно таскать такую тяжесть на голове? Сбоку у каждого висит небольшая секирка. Наверное, для метания или подсобных дел. На боку лошади большая. Такими они ловко махались в разборке. Лошади. Ну, лошади как лошади. Я в них не разбираюсь. Я откинулся обратно на сено. Это небольшое активное действие вымотало меня. И я тут же почувствовал, как скрутило пустой желудок. Черт. Эдак я банально скопычусь от голода. А я уже отвык от этого чувства. И когда тут кормят? Если судить по солнцу, сейчас около полудня. Надеюсь, я не пропустил обед. Повернув голову, попытался рассмотреть, кто управляет моей телегой. Увидел только спину гнома. Что-то насвистывающего сквозь зубы. Хм. Привлечь что ли внимание? Или просто полежать? Пока раздумывал, задремал. Очнулся от какой-то суеты. «Ага. Похоже, устраиваемся на привал». «Посмотрел на солнце. Уже за полдень. Похоже, пора проявить себя. А то пролечу мимо обеда». «Так, как же это по гноме?» «Эй!» Произнес я и закашлялся. По горлу, как наждаком провели. «Это что? Они меня не поили даже?» Такое ощущение, что сто лет не пил. Во рту все склеилось. «Я так не играю». Очевидно, в гномьем языке это слово было наполнено глубоким сакральным смыслом, так как результат последовал незамедлительно. Надо мной возникла бородатая рожа и уставилась на меня, очевидно, ожидая продолжения. Я не жадный, могу и повторить. А могу и продолжить. Я еще много слов на гномем знаю. Глядя ему в лицо, я сказал «Хао, белый вождь!» и улыбнулся. Не знаю, что гном увидел в моих глазах. А может, ему не понравилась моя улыбка? Однако взгляд его предательски вильнул в сторону. Тем не менее, он справился с собой и поднял брови. Белый вождь, очевидно, мое знание гномьего языка, проскочило мимо его сознания. Он пытался сообразить, из какой местности это приветствие. Прошло десять секунд, завис, однако. Пора выводить его из этого состояния, а то помру от жажды. Пить. Больше я ничего не смог сказать. Слава богу, этого хватило, чтобы вывести гнома из ступора. Он все так же задумчиво кивнул и крикнул куда-то в сторону. «Лана!» Я аж вздрогнул. «Кто-нибудь, поковыряйте у меня в ухе, а?» «Голосище у гнома, будь здоров!» «Да, если он еще и петь умеет, то с таким голосом ему прямая дорога в оперу». «Твой очнулся!» Затем посмотрел на меня и усмехнулся. «Погоди, чуток. Если что надо, проси у Ланы. Мы сейчас устраиваем привал. Если чувствуешь в себе силы поесть, Лана покормит тебя. Ну, а там посмотрим». Еще раз усмехнувшись чему-то своему и хлопнув меня по плечу, он отвернулся и исчез из поля моего зрения. Я только услышал, как он что-то объяснял невидимому собеседнику. «Твой» — меня больше всего удивило это слово. «Умник, ты что-нибудь понимаешь?» Этот гад только мерзко захихикал. «А ну давай колись, а то хуже будет», — пригрозил я. «Скоро сам узнаешь. Ни за что не хочу пропустить этот момент». «Да какой момент?» — неожиданно взъярился я. «Ну разве можно так над больным издеваться?» Тут раздался быстрый топоток, и надо мной склонилось женское лицо. Я удивленно уставился на него. «Нет, не женское. а Лицо молодой девушки. Почти девочки. Глазища огромные, зеленые, смотрят с беспокойством. Через плечо перекинута русая коса. Толстенная-то какая? Коса, в смысле? Точно в руку толщиной. Я сначала не понял, только почувствовал какую-то нестыковку». А, ну да, разве бывают русые девушки с зелеными глазами? Вроде зелень в глазах пробивается в основном у рыжеволосых. Я встряхнулся, поняв, что мы молча смотрим друг на друга уже с минуту. Пить, повторил я свою просьбу. Девчушка тоже отмерла, облегченно кивнула, улыбнулась и забралась в телегу. В руках у нее был кувшинчик. Опустившись на колени рядом, лицом ко мне, она аккуратно приподняла левой рукой мою голову и поднесла кувшин к губам. Только через несколько мгновений, почти опустошив кувшин, Я сообразил, что даже не чувствую вкуса питья, а пытаюсь взглядом поглубже занырнуть в вырез платья девочки, который чуть ли не вплотную маячил у меня перед глазами. От неожиданного открытия я подавился питьем и закашлялся. Она подняла меня повыше и с неожиданной силой постучала по спине. Подняв глаза, я заметил тень ухмылки на ее лице. Вот зараза, а ведь специально все это построила. Зуб даю, только длительное, я пытался просчитать, получилось почти полгода. Отсутствие рядом женщины могло привести к тому, что я попался на нехитрую женскую подколку. Да еще и девочки. Ну ладно. Позвольте поинтересоваться именем прекрасной богини, что одним своим присутствием способна исцелить раненых в бою воинов. О, как я. А как она зардилась? Просто загляденье. Девчонка, что сказать. Кстати, на гномим языке это прозвучало немного грубовато, но достаточно красиво. И ведь ни капельки не запнулся. Ладно. Девчонка быстро пришла в себя и развеселилась. «А тебя как?» «Зови меня Ником». Я улыбнулся. «А она прикольная. И сразу на «ты»» Я просканировал память. «Ага. У гномов все-таки есть уважительное обращение «вы», которое она проигнорировала». «Как ты себя чувствуешь, Ником?» Поинтересовалась Лана. «Ник. Просто Ник». Поправил я. «Нормально. Это ты обо мне заботилась, пока я был в отключке?» «Отключке?» Нахмурилась Лана. «Ну, пока я был без сознания». «Поправился я». «Да», — зарделась девчонка и потупила глазки. Я только усмехнулся про себя. «Спасибо». «Ну и каково состояние пациента?» Лана вскинула глазки и задумалась. Потом, сообразив, о чем я, и оживившись, затараторила. «Мы думали, что ты не поправишься. Дед Васа сказал, что тебя магически потрепали, и что ты не жилец. Еще у тебя было сломано ребро. Тут я почувствовал, что моя грудь туго перевязана. Своеобразный корсет. Были порезаны руках, которые почему-то прошли на второй день. Сильный ушиб головы. Дед Васа даже удивился. Он сказал, что никогда не видел такой сильной регенерации. Последнее слово она проговорила с некоторым напряжением. Я задумчиво покивал. «Спасибо, умник. Не за что. Скажи, а что у тебя было на глазах такое черное? И откуда у тебя оружие эльфов?» Лана с интересом уставилась на меня, гипнотизируя своими глазищами и ожидая ответа. «Так, Лана...» Не оправдал я ее ожиданий. Все вопросы потом. Скажи-ка мне лучше, кормить больных скоро будут? А то мой желудок выводит такие рулады с голодухи, что, боюсь, скоро я не смогу его удерживать, и он просто сожрет меня. Серьезным видом проговорил я. Ой, Всплеснула рука Милана. Я же должна следить за котелком. У меня все подгорит. Она соскочила с телеги и, уже убегая, крикнула. Скоро, я тебе принесу. Ну, и в чем прикол? Спросил я умника. Мне удалось сесть, и я стал оглядывать стоянку. «Понимаешь, в чём дело?» Умник хихикнул. «Лана почти не отходила от тебя все эти дни, а других раненых и к тебе возвращается. Сядет и смотрит, а то еще и улыбается мечтательно. Ее тут все заприкалывали, типа нашла себе принца». От такой информации у меня сразу вытянулось лицо. Не хватало еще и этой проблемы. Я нашел глаза Милану, хлопочущую у костра с подвешенным котелком. «Это не котелок, а здоровущий казан какой-то». «Нет. Я уже как-то разучился оценивать возраст малолеток на глаз. По-моему, совсем еще девчонка. Ну, лет шестнадцать я ей дам. По внешности видно, что этот бутон уже распустился, но раскрылся еще не полностью. Тоненькая, стройная. Ростом правда, маловато. Мне по плечу, наверное. Надеюсь, все-таки это временное у нее. Просто интерес, а не юношеская влюбленность, от которой, порой, страдают сильнее, чем уже во взрослом возрасте. Ладно. Будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Умник, где там мои очки лежат? Мое поколение настолько привыкло к техническим прибамбасам, сопровождающим нашу жизнь с пеленок, что без них уже чувствуешь себя не в своей тарелке. Хорошо хоть что любознательность и уровень знаний современников не упали, несмотря на возможность практически мгновенно получать любую информацию, выложенную в сети, как предсказывали некоторые пессимисты пару десятков лет назад. Ведь чтобы получить хорошую работу, Нужно иметь свои наработанные навыки, опыт, умение видеть проблему глобально, в целом. И никакие электронные подсказчики не помогут тебе, если ты полный нуль в своем деле. С другой стороны, такая вещь, как интернет, здорово облегчает жизнь и повышает производительность труда. Особенно если у тебя какая-то проблема, решить которую своими силами не можешь или нет времени. А кто-то с ней уже сталкивался, решил ее и выложил решение в сеть. Из задумчивости меня вывел умник. По-моему, гномы положили их тебе в сумку. По крайней мере, сигнал идет оттуда. Я огляделся. Ага, вон они, мои вещи. Дотянулся до рюкзака, вытянул из-под сидушки возницы. На глаза попалась картинка с изображением эльфики. Как бы от нее избавиться? Ладно, потом. Открыл рюкзак. Хм, ну вроде все на месте. Если я осматривали содержимое, то ничего не тронули. Я надел очки. Получив условный сигнал, очки превратились из обычных солнцезащитных в навороченный компьютерный комбайн. Мир расцвел информацией. Комп в ускоренном режиме принялся анализировать окружающее пространство. В левом верхнем углу появлялась и медленно затухала информация о температуре, влажности, времени, уровне солнечной активности, короче, всякая дребедень. Я покрутил головой, чтобы дать бодикомпу полный обзор. И он выдал мне раскладку по живности. 18 людей или гномов, среди которых, судя по мозговым излучениям, у пятерых проблемы со здоровьем, активны болевые центры мозга. 25 лошадей, 10 из которых тянут по воске. Информацию по лошадям я погасил. Мне не нужно. Стоп. Откуда комп знает о болевых центрах в мозгу у раненых? Он ведь может только определить, в каком состоянии находится мозг существа. Активном или сонном? Не понял. Еще раз посмотрел на телегу с ранеными. Нет, не ошибся. Над ней появилась информация. Человек. Жизненных сил 70%. Легкие повреждения конечностей. Сломана левая рука. Резаные раны левой ноги. Спит. «Так, умник, нужна твоя помощь. Что-то непонятное творится». Я немного встревожился. «Если происходит что-то непонятное, всегда есть вероятность залететь в неприятности». «Что случилось?» Я объяснил ему ситуацию. Он замолчал минуты на две. Я уже стал ерзать от нетерпения, когда умник подал голос. «Скажи, Ник». А твой бодиком воспринимает от тебя только прямые приказы или еще и подсознательные пожелания? Теперь задумался я. Вообще-то, конечно, изначально нулевый бодикомп способен воспринимать только прямые мысленные приказы к исполнению. Со временем он все лучше и лучше начинает воспринимать излучение мозга хозяина. Так сказать, настраиваться на него. Я слышал, что у тех, кто долго находится в контакте с бодикомпом, образуется с ним тесная связь. Он подстраивается под хозяина и уже способен воспринимать не только прямые приказы, Но для этого комп нужно носить продолжительное время, и у разных людей этот срок варьируется. А некоторые никогда не могут установить такого полного контакта со своим бодикомпом. Только все это у нас не особо используется. Новые модели бодикомпов появляются настолько часто, что просто не хватает времени для установления такого контакта. Люди любят часто обновлять свою технику. Такова особенность человеческой психологии. Вообще-то, модуль, воспринимающий, усиливающий и интерпретирующий излучение мозга, Отделен от бодикомпа. Он находится в очках. Он эволюционирует со временем, и его, в принципе, можно подключить к новому компу. Но почему-то люди редко это делают. Я свой бодикомп ношу уже около года, и давно подумывал о его замене. Все это я рассказал умнику. «Ну, тогда у меня есть единственное объяснение», — сказал он и замолчал. «Давай, давай, не томи. Дело в том, что ты сейчас уже умеешь чувствовать чужую ауру». Который отражается вся информация о состоянии здоровья человека. Вот комп и воспринимает твою интерпретацию того, что ты видишь, и показывает в обработанной им визуальной форме. Погоди, но я же не переходил в режим просмотра ауры. В данный момент я не вижу ауры. Ну здесь-то все понятно. Тебе необходимо, как ты выразился, перейти в режим просмотра ауры только для того, чтобы воспринимать ее визуально. А bodycomp, похоже, теперь научился считывать эту информацию прямо из твоего мозга. И представлять ее визуально. Из твоих объяснений следует, что твой контакт с бодикомпом, скорее всего, стал более плотным. А что? Вполне логично. И даже прикольно. Я улыбнулся. А ну проверим. Так, что же придумать? А, вот. Не отдавая команды, я просто пожелал узнать, сколько сейчас времени. Причем специально отвел глаза от того участка, взгляд на который активируют часы. И снова радостно улыбнулся. Перед глазами возник полупрозрачный циферблат часов. «Работает, умник!» «Я рад!» Тут прибежала Лана, неся в руках небольшой котелок с едой и еще один кувшинчик с питьем. У меня так заурчало в животе, что уже подошедшая Лана насмешливо ухмыльнулась. «Ну-ну, смейся!» «Посмотрел бы я на тебя в такой же ситуации!» «Спасибо!» Поблагодарил ее я и вдохнул аромат еды. Пахло изумительно. Это была какая-то каша с мясом. Присмотревшись, я сообразил, что основная составляющая каши – что-то вроде риса. «Прикольно!» Если тут и овощи такие же, как у нас, то можно будет попробовать приготовить что-то из своего, родного. Я, кстати, неплохо готовлю. И люблю это дело. Взяв у Ланы протянутую деревянную ложку, я очень быстро очистил котелок. Вкус еды соответствовал ее запаху. После еды запил все пивом из кувшинчика. Оно оказалось очень даже недурственным. А соловела, откинувшись, я благодарно взглянул на Лану. С улыбкой, наблюдающей за мной. Спасибо. Еще раз поблагодарил ее я. «Очень вкусно!» Лана забрала у меня посуду и убежала по своим делам, крикнув напоследок. «За тобой должок! Ты обещал рассказать!» «Вот их газа!» «Ладно, а где тут туалет?» «Я осторожно слез в тележке». «Нормально, на ногах стою». На всякий случай захватил с собой нунчаки. Оглядевшись по сторонам, медленно отправился к деревьям. По дороге несколько раз останавливался. Когда зашел в кусты, они царапнули меня за голые руки. Впервые осмотрев себя, я увидел, что майки на мне нет». Грудь плотно перевязана. Судя по всему, повязку уже можно снять. На всякий случай я уточнил это у умника. Он подтвердил, что все кости срослись. Сделав свои дела, я размотал повязку и освободил себя. Странно. Никаких следов иран. Однако. Сложив перевязочный материал и засунув его за пояс, я стал бродить по стоянке и осматривать все, что попадалось на глаза. Встречающиеся гномы приветливо улыбались мне и кивали. Интересно, неужели я здесь настолько популярен? Тут же прогуливались некоторые раненые. Я вежливо с ними раскланивался. Все-таки боевые товарищи. Проходя мимо отдельно расставленного места отдыха, где сидели двое гномов, я услышал свое имя. «Ник!» Я повернулся. Один из сидящих, мужчина среднего возраста, призывно махнул мне рукой. От других гномов он почти ничем не отличался, разве что в нем чувствовалась властность. Второй гном оказался тем детком, что сидел во время боя на телеге и не двигался. «Иди к нам, Ник!» Повторил свое приглашение первый. Что ж, вот походу и начальство нарисовалось. Мысленно перекрестившись, так, на всякий случай, вдруг поможет. Я предупредил умника быть на стреме. Если что, подсказывать. И медленно побрел к сидящим.